но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух. И он-то как раз и оказался самым замечательным из всех. Странно, но голос, которым игрушка рассказывала сказку Андерсона, показался Диме знакомым. — Здорово, правда? — спросил Эмиль и снова что-то проделал. — До свидания, Эмиль, — сказала медведя-собака по-прежнему знакомым голосом. — До новой встречи! — и замолчала. — Отличная игрушка, — искренне сказал Дима. — Я никогда таких не видел. А как его зовут? — Аларм, — ответил Эмиль. — Аларм? — изумился Дима. — Но ведь это по-английски значит «тревога». — Ничего не знаю, — затряс головой малыш. — Аларм мне нравится. — Ты кушать хочешь? — вдруг спохватился он. — Прости меня, Дима. Гость в доме, а я... — Я скажу, Марьям подаст. — Успокойся, я совершенно не хочу есть, — решительно сказал Дима. — Пусть Марьям занимается своими делами. — Ладно, тогда давай задачки. — Ну, конечно, — облегченно вздохнул Дима и не удержался. — Задачки — это я понимаю. Эмиль взглянул удивленно. В комнату вошла полная женщина, в которой Дима узнал мать Эмиля. — Здравствуй, русский друг, — сказала она. Дима поздоровался. Женщина улыбнулась ему, а потом сыну, но в глазах ее были печаль и тревога. Вечером Дима зашел в кабинет к отцу. Михаил Дмитриевич читал журнал, страницы которого покрывали формулы. — Папа, — спросил Дима, — а что, если у людей нет прописки, это очень плохо? Михаил Дмитриевич оторвал взгляд от журнала и некоторое время, как микроскоп, настраивался на восприятие собственного сына. — Да, — наконец сказал он. В нашей стране это создает определенные трудности социального функционирования, образования, здравоохранения, трудоустройства. Но у нас с тобой с пропиской все в порядке. Я не про нас. А про кого? Ты видел какую-то передачу по телевизору? Читал газету? Если нет прописки, а ребенок заболел, и нужно сначала сложное обследование, потом лечение, может быть, операция. Боюсь, что в этом случае все возможно только за деньги, даже пребывание в больнице. А что, дело касается какого-то конкретного ребенка? Да, папа, — сказал Дима, — это мой знакомый ребенок. У него есть пятеро братьев и сестер, и еще говорящий медведь по имени Аларм. — И что? Он болен? И кто-то собирает деньги на его лечение? — Да, папа, — повторил Дима и, подумав, добавил, — возможно, этот кто-то я.